Эпсилон. 5. Фред, наконец, не выдержал и уснул. Маленькая головка покоилась на коленях Уильяма. Липкие ручки все еще крепко сжимали новый самолетик. Уильям облизнул палец... и неуклюже попытался стереть шоколад с перемазанной мордашки сына. После приземления надо будет отвезти Фреда в туалет и как следует отмыть, прежде чем показывать Хелене. Кожа их сына, казалось, притягивала грязь. Уильям закрыл глаза, радуясь передышке. Полет с Фредом оказался поучительным опытом. Обычно это он был человеком в костюме, пытающимся сдержать раздражение, когда какой-нибудь мелкий монстрик долбил ногами по спинке сиденья, вопил, кривлялся и совал голову между сиденьями, пока издерганный родители изо всех сил старался унять ребенка. Уильям попытался дремать, но Фреда, прилив адреналина, еще кипел в крови, так что он сдался и вместо сна сосредоточился на прибытии в мир Хелены. Он был так занят подчисткой хвостов на работе, что ему было особо некогда об этом подумать. Пандора. Он понимал по отсутствующему выражению на лице жены каждый раз, когда она говорила об этом доме, как много он для нее значит. Юильям Уильям знал, что не должен бежать ее какими-либо негативными замечаниями по приезде. Даже если дом и место окажутся довольно заурядными, а Кипр именно таким засушливым скоплением крутых склонов, как он себе представлял, Он поклялся, что не покажет виду. В последние дни Хелена казалась особенно отчужденной и странной. Не иначе, как возвращение в мысленно отполированную версию идеала приносило разочарование. Хотя он не знал наверняка. Во всем, что касалось жены, он ничего не знал наверняка. Хелена приближалась к десятой годовщине их свадьбы, а жена в чем-то так и осталась для Уильяма загадкой. Ее вечно окружала аура отчужденности, и даже в постели, в моменты самой интимной близости, она будто находилась где-то далеко. При этом Хелену нельзя было назвать холодной. Она источала такие любовь и тепло, на которые только способны женщины. Дети боготворили ее. Он боготворил ее. Вильям не знал, что вызывает отстраненность и благоговение. Красота. Многие годы он наблюдал. как реагируют на нее другие, и мужчины, и женщины. Люди не привыкли сталкиваться с физическим совершенством, они мирились со своими недостатками, видя их отражение в окружающих. Хелена с ее золотистыми волосами, бледной безупречной кожей, и восхитительно пропорциональным телом была воплощением его идеала женщины, а материнство только прибавляло ей очарование, делая ее настоящей, Они недоступны ледяной девой. Из-за этого он часто чувствовал, хотя и не по ее вине, что он простой смертный, а она богиня. Из-за этого рождалось чувство неуверенности, потому что иногда он не мог поверить, что эта изумительная женщина выбрала его. Он всегда успокаивал себя тем, что обеспечивал ее всем, что ей нужно, что вместе они составляли инь и ян. Она артистичная, утонченная, мечтательная, а он приземленный, надежный и логичный. Они происходили из совершенно разных миров. И однако последние десять лет были счастливейшими в его жизни. Уильям надеялся, что она тоже была счастлива. Однако с тех пор, как прибыло письмо с известием, что жена унаследовала старый дом в каком-то богом забытом захолустье на Кипре, она стала более отстраненной. И за последние недели... Он действительно ощущал, что Хелена отдаляется. Прямых доказательств не было. Ничего убедительного, что подтверждало бы это ощущение. В целом Хелена была такой же, как всегда. Занималась домом, заботилась о детях, поддерживала его и еще великое множество людей, тянувшихся к теплу и человечности его жены. Когда самолет коснулся взлетной полосы в аэропорту Пафоса, Обычный, не склонному к самокопанию Уильям трудно было подавить тревогу. «Ох, Эйми, это такая безвкусица! Я не встану рядом с тобой, если ты собираешься держать этот плакат!» «Алекс, не вредничай», — вмешалась Елена. «Ими работало все утро. Очень славно, дорогуша. И папочке тоже очень понравится». У тащивший плакат с надписью. С приездом на Кыпр, папочка и Фред! В зону прилета дрожала нижняя губа. Ненавижу тебя, Алекс! Ты самый вонючий брат на свете! Самый вонючий у нас Фред, не забывай! заметил Алекс, когда они нырнули за Хеленой в толпу, окружающую выход из зоны прилета, откуда с минуты на минуту должны были появиться еще двое членов их семьи. Так, пока мы ждем. «Я пойду разберусь в прокате, как поменять мою машину на минивэн». Хелена уже чувствовала себя издерганной. «Вы двое стоите здесь и высматривайте папу и Фреда. Их самолет приземлился двадцать минут назад, так что они должны скоро выйти. И Алекс...» Глаз не своди с ими предупредила она и исчезла в толпе. «Ох, я так волнуюсь!» пискнула Эмми, размахивая плакатом над головой, как фанатка на поп-концерте. «О, смотри! Вон они! Папочка!» Из-за дверей появился Уильям, толкающий тележку с чемоданами, на которых сверху сидел Фред. Эми подбежала к нему и бросилась в объятия отца. «Привет, Эми, дорогуша!» — пропыхтел Уильям, осыпаемый поцелуями дочери. Он выглянул из-за ее длинных белокорых волос и улыбнулся Алексу. «Привет! Как ты?» «Отлично, пап. Алекс взялся за ручку тележки и опустился на колени, чтобы взглянуть на Фреда. Приветик, братишка. Да опять? Привет, Алекс. Фред шлепнул ладошкой по руке брата, потом поднял игрушечный самолетик. А у меня вот этот от папы. Да ну, ого, ты, наверное, хорошо себя вел. Алекс подхватил Фреда на руки. «Не, плохо. В самолете? Тебе понравился самолет? «Угу», — кивнул Фред и потер на морщенный нос. «Где мамочка?» «Да, где мамочка?» Уильям тоже высматривал в зале жену. «Вон там, возле проката машин!» Алекс помахал Хелене, заметив, что та идет в их сторону. Фред вывернулся из рук и побежал к матери. Уильям смотрел на жену, как всегда, когда не видел ее какое-то время, поражённый ее красотой. В синей футболке... и джинсовых шортах с длинными белокурыми волосами, небрежно завязанными в хвост, она выглядела не старше подростка. Келена подошла к ним, держа Фреда за руку. «Привет, дорогуша!» Он обнял ее одной рукой за плечи и поцеловал. «Привет!» Она улыбнулась ему снизу вверх. «Хорошо долетели!» «Не без приключений!» вздохнула. «Но мы добрались сюда целыми и невредимыми, да, Фред?» «Угу!» «Можем мы теперь пойти в Кипр, мамочка?» — спросил Фред. «Дорогуша, это и есть Кипр, и мы можем ехать домой». «Но я только приехал», — растерялся Фред. «Я имела в виду наш дом здесь, на Кипре. Машина вон там», — Хелена указала на выход. «Тогда давайте двигаться», — сказал Уильям. «Хелена, как здесь прекрасно! Действительно прекрасно!» — восхищался Уильям, стоя на балконе второго этажа Пандоры. — Правда? Правда. И дом. Ну, ты совершила чудо, учитывая, что провела здесь всего несколько дней. Все выглядит таким свежим и ярким. Он шагнул обратно в спальню, потом остановился и принюхался. — Это запах краски? — Да. — Когда же ты все успел? Я бы не справилась. Мне помогли. — Я впечатлен, сказал Уильям. В Англии я неделями ищу мастера, чтобы починить трубу, уж покрасить дом за пару дней. Тем не менее, мило, очень мило. И дом совсем не такой, как я себе воображал. А что ты воображал? Не знаю, он очень средиземноморский, что ли, простой, чуточку спартанский. И однако этот дом можно поместить в глухую английскую деревушку, и он не будет казаться неуместным. Это скорее дом приходского священника, чем кипрская вилла. И с характером. Это очень старый дом. И с чудным старым карнизом. Уильям окинул взглядом архитектора пропорции комнаты и высокими потолками. Он провел руками по полированной крышке большого комода из красного дерева. Я бы сказал, мебель здесь тоже довольно ценная. «Ангус хотел создать здесь кусочек Англии», — объяснила Хелена. А Оттуда привезли все вплоть до напольных часов в коридоре. «И теперь это всё твоё, наше», — с улыбкой поправила его Хелена. «И, наверное, стоит немало. Я бы никогда не продала этот дом». Ответ прозвучал рисковато. «Нет, но не мешало бы знать, чтобы прикинуть, сколько он стоит. Хорошо бы его оценить. Там видно будет». Хелена заставила себя не сердиться, что муж мог даже думать о Пандоре в контексте фунтов, Шиллингов и Пенсов. «Идем, дорогуша, я покажу тебе сады». На закате они все вместе искупались в бассейне, а на ужин Хелена предложила отправиться в таверну Персифоны. «Я покажу тебе деревню», — сказала она, пока Уильям преодолевал ухабистую дорогу. «И дети могут для разнообразия взять жареную картошку и куриные наггетсы». Пройдя по улице, Уильям заявил, что обязательно должен как-нибудь зайти в симпатичную православную церковь. Они зашли в Персефону. Очень уютное местечко, заметил Уильям, когда они сели за стол. Он усадил Фреда себе на колени, пытаясь усмирить ребенка, у которого усталость перешла в гиперактивность. — Папа, можно мне подуть на свечку? — спросил Фред. — Нет, нельзя. Вот, держи свою машинку. Хелена достала из сумки игрушку и, зарычав, запустила ее по столу к Фреду. Таверно, практически не изменилась с тех пор, как я здесь была. И еда пальчики оближешь. «Мы же больше не будем есть бараньи какахи, да, мамочка?» — вставила им. «Нет, но папочка и я возьмем Мизе. Тебе надо попробовать», — сказала Хелена, когда им принесли вино. Она сделала заказ для всех. «О, Эллим!» Еще я нашла уборщицу, которая также может сидеть с детьми». «Да, Фред, твою еду сейчас принесут. Вот ими. Возьми немножко хлеба, пока ждешь. Елена умело вела три разговора одновременно. «Так или иначе, думаю, она нам понадобится», — устало ответил Уильям и повернулся к Алексу. «Ну, а что ты думаешь о Пандоре? Тебе нравится». «Бассейн сказочный», — кивнул Алекс. «А дом?» Тоже ничего. Англия выиграла в крикету в Эстинде. Ты знал? Нет. На здешнем телевизоре только кипрские каналы. Уильям сдался. Когда Алекс отключал режим общения, проще было уступить. К счастью, заказанные принесли быстро, и дети жадно накинулись на еду. Великолепные мезы, сказал Уильям. Фред, хочешь попробовать? Фу, бяка! Фред закрыл рот руками. и яростно замотал головой. «Надеюсь, он не собирается жить на куриных наггетсах с картошкой весь отпуск, дорогуша», заметил Уильям, обращаясь к жене. «Ну, если собирается, это его не убьет, не так ли?» возразила Хелена, запихивая еще немного еды сыну в рот. «Ирландцы годами жили на одной картошке», вставил Алекс. «И умирали тысячами», ответил Уильям. «Это было во время голода, когда картошка была заражена», «Им нечего было есть. И, между прочим, полмира живет в основном на рисе», — педантично продолжал Алекс. «А это, по сути, сплошной углевод с небольшим количеством клетчатки». «Мамочка, мне надо в туалет, пусть меня отведет Алекс», — вмешалась в разговор ими. «Везет же мне», — пробормотал Алекс. «Ну, пошли». «Я тоже». Фред слез с высокого стула и потрусил за сестрой и братом. За столом наступило затишье, и Уильям налил обоим еще вина. «Значит, с Алексом все в порядке?» — спросил он. «Да, нормально. Или, по крайней мере, нормально для него». Хелена чуть улыбнулась Уильяму. «Ты же знаешь, какой он». «Знаю. А тебе каково? Вернуться после стольких лет». «Чудесно. Да, по-настоящему чудесно. Я...» смотри, твой друг!» За спиной Хелена появилась Симми. «Я сказала, что ему надо подойти и познакомиться с папочкой!» Хелена обернулась и встретила взгляд синий глаз Алексиса. «Привет, Хелена!» Ему было явно неловко. «Прости, что мешаю вашей семье, но твоя дочь настаивала!» «Разумеется, ты нам не мешаешь, Алексис!» «Это Уильям, мой муж!» Алексис ухитрился высвободить руку из железной хватки ими и протянул ее над столом. — Рад познакомиться. — Уильям. — Я тоже. — Алексис, не так ли? — Да. Возникла долгая пауза, во время которой Хелена отчаянно перебирала сотню разных способов нарушить молчание, ни один из которых не казался уместным. — Папочка, Алексис отвез нас в пафос на большом фургоне! — «Запищала им. Он ходил с нами за покупками и помог мамочке украсить дом для тебя и Фреда». «Правда? Тогда, вероятно, мне следовало бы поблагодарить тебя за помощь, Алексис?» «Спокойно ответил Уильям. Мне не нетрудно. Как тебе, Пандор? «Спросил он. Замечательный дом и прекрасно расположен». Семья Алексиса владела домом до того, как его купил Ангус, и Алексису принадлежат все виноградники вокруг». Хелени наконец вернулся до речи. «Ты делаешь вино?» спросил Вильям. «Да», — Алексис указал на кувшин на столе. «Вы его пьете?» «Хорошее, очень хорошее. Могу я предложить тебе бокал?» «Нет, спасибо, Вильям. Я должен вернуться к своему гостю. Это виноторговец из Чили, я хочу, чтобы он покупал у меня». «Тогда заходи в Пандору и выпей с нами там», предложил Вильям. «Спасибо». Бодуред, Приятно познакомиться, Уильям. Адьё, Хелена». Ими. Он кивнул и удалился. Алекс заметил Алексиса, когда вышел из туалета с Фредом, и задержался, пока тот не ушел. «Что ему было надо?» — спросил Алекс, когда они с Фредом снова сели за стол. Неприязнь в его голосе сообщила Уильяму все, что нужно было знать. Когда они вернулись в Пандору, Хелена уложила младших спать, потом набрала в ванну. Она чувствовала себя разбитой. Прошлой ночью уснуть не удалось. Вероятно, причиной послужило напряжение из-за приезда Уильяма и Фреда. DVD-плеер установлен в гостиной. Алекс зашел в спальню, не постучавшись. Хелена знала, насколько эта привычка раздражает Уильяма. «Хорошо», — ответила Хелена. «Я как раз собираюсь принять ванну». «Ты идешь спать?» «Да, по крайней мере, у меня есть несколько книг на выбор в моей новой библиотеке». «Спокойной ночи, мам!» «Сладких снов, дорогуша!» «Спокойной ночи, Алекс!» Уильям появился в спальне, когда Алекс уходил. «Спокойной ночи, пап!» Уильям крепко закрыл за ним дверь и прошел за Хеленой в ванную. Когда она залезла в ванну, он присел на край. «Наконец-то покой!» Сказал он с улыбкой, зевая, проводя рукой по темным волосам. «Думаю, я буду хорошо спать сегодня!» «Пять часов на самолете с Фредом кого угодно выведут из строя», — согласилась Елена. «Он уснул на середине сказки. Я только надеюсь, что он проспит до утра, иначе мы не доживем до конца дня». «Будем надеяться», — вздохнул Уильям. «Так откуда ты знаешь Алексиса?» «Мы познакомились, когда я была здесь в прошлый раз». «Красивый мужчина. Пожалуй». «Он наверняка был неотразим, когда вы познакомились». Намекнул Уильям. Хелена сосредоточенно намыливалась. Признайся, Уильям перестал прикидываться. Между вами что-то было. Дай, пожалуйста, полотенце. Вот, Уильям подал ей полотенце, восхищаясь тем, как ни возраст, ни роды, кажется, не оставили красноречивых отметок на теле жены. Состекающей по коже водой она напоминала Уильяму нимфу. Маленькие груди, все еще высокие. и полный, а живот плоский. Уильям ощутил шевеление в чреслах, когда наблюдал, как она вылезает из ванны и заворачивается в полотенце. — Ну, ты не ответила на вопрос. У нас был курортный роман. Когда я здесь жила? Вот и все. — И с тех пор ты его не видела? — Нет? — Так это было невинно? — Уильям, — вздохнула Хелена, — это был 24 года назад. Какое это имеет значение? Алексис женат. Был, но его жена умерла. Так значит, он вдовец? Да. Хелена небрежно вытерла волосы, потом потянулась за халатом. Ты знал, что он будет здесь. Понятия не имела. Мы не разговаривали 24 года. Ты права. Это очень долгий срок. Да. Не хочешь макнуться, пока вода не остыла? а я пойду закрою нижний этаж. И, кстати, о нижнем этаже. Завтра с утра я хотела бы поехать в Пафос и выбрать растения для чудных старых урн на террасе и маленькой клумбы возле бассейна. Ангелина здесь, так что она может пару часов посидеть с младшими. Ты поедешь со мной? Конечно. Прекрасно. До скорого. Уильям разделся и погрузился в ванну, коря себя за допрос. Он поддался паранойе и обидел Хелену. Как она справедливо сказала, что бы ни произошло почти четверть века назад, это не имеет никакого отношения к настоящему. Но то, как Алексия смотрел на его жену в таверне, Уильям инстинктивно знал, что это взгляд человека, который все еще влюблен. Дневник Алекса. 14 июля 2006 года. Папе. Привет, дорогуша, и Фреду. Нет, дорогуши, мне. Ох, дорогуша. Итак, мы все здесь и снова в стране Питера Пэна. Мы семейство Дарлинг, и моя мать миссис Дарлинг. Удивительно, что она еще не взяла нам няньки собаку. Но дайте ей время. Зачем было утруждаться, давая каждому из нас отдельное имя, когда она использует одно слово для всех? Особенно трудно, когда она кричит собирательное «Дорогуша с кухни», и мы сбегаемся со всего дома. Она решает, кто из дорогуш ей нужен. В общем и целом, полагаю, она хорошая мать, но эти ее дорогуши меня просто бесят. Это, наверное, пережиток тех времен, когда она выступала в балете. Своего рода театральная привычка. У нас семья из пяти человек, скоро будет шесть, когда приедет эта самая Хлоя. Довольно большая по нынешним стандартам. И внутри такой семейной группы каждому из нас, конечно же, приходится защищать свою индивидуальность. А что у нас более личное, чем ими? Последнее время Фред начал ей подражать. Мне беспокоит, что ему придется весьма туго в школе. если он решит, что можно называть неизбежного хулигана в классе Дорогушей. Во всяком случае, пока она не включила мистера, я все устрою в состав Дорогуш, я как-нибудь справлюсь. Разумеется, когда-то я был Дорогушей номер один, я появился первым раньше их всех, если честно. Иногда мне бывает трудно делить ее с другими. Она как круг мягкого сыра, и когда я родился, весь круг — Был только мой. Потом она встретила папу, и большой кусок был отрезан. Хотя, полагаю, у меня еще оставалась половина. Потом появилась Ими, которая получила свой ломоть. Потом Фред, который получил еще один. И я уверен, ей придется отрезать еще кусочек для Хлои, так что мой кусок все время становится все меньше и меньше. Меня серьезно шарахнуло сегодня, когда в аэропорту Ими бросилась в объятия отца что у меня такого нет, в смысле отца. Уильям очень старается, но, скажем так, если случится пожар, готов поставить всю мою коллекцию сувениров с Тинтином, он сначала будет спасать своих родных детей, что формально еще уменьшает мой ломоть сыра, поскольку у папы ими и Фреда есть понемножку друг от друга. Папа казался по-настоящему счастливым, когда я выиграл стипендию в ту школу. Он открыл бутылку шампанского, и мне тоже позволили выпить бокал. Вероятно, он праздновал то, что в будущем я почти все время буду далеко от дома, и ему больше не придется меня терпеть. Почему я вдруг больше обычного зациклился на этом деле с отцом? Возможно, потому что до сих пор матери всегда было довольна. Мне не нужен был больше никто. Но последнее время, а я понимаю и очень хорошо, я чувствую, что она ускользает. Она сама не своя. И я тоже.